4. Britshampton High Street, 1 миля. Озеро Хайленд, 2 мили. Гаррисон, 3 мили. Отерфорд, 6 миль. Суиден, 9 миль. Лоуэлл, 19 миль. Фрайбург, 24 мили. Они как раз миновали щит-указатель, когда Эдди обратился к стрелку. Пошарь в бардачке, Роланд. Посмотри. Не оставили ли нам КА, Луч или кто-то еще немного мелочи для телефона-автомата? В бар... Ты про эту панель? Да. Роланд сначала попытался повернуть хромированную кнопку на передней панели, потом смекнул, что к чему, и нажал на нее. Панель откинулась. Внутри оказалось сорочий гнездок, которое перетряхнуло во время короткого периода невесомости. квитанции кредитных карточек, очень старый тюбик чего-то названного Эдди зубной пастой. Ролан смог разобрать только два слова, набранные крупными буквами: Holmes Dental. Фотограф маленькой улыбающейся девочки, должно быть племянницы Калема на пони, какая-то трубочка, похожая на взрывчатку. Эдди сказал, что это сигнальная ракета на случай чрезвычайного происшествия на дороге. Журнал с непонятным названием, что-то вроде «Янг Ми» и «Коробка из-под сигар». Роланд не мог понять, что написано на приклеенном на коробке бумажном прямоугольнике. Подумал, что «Своры». Такого слова он не знал. Протянул коробочку Эдди, у которого тут же вспыхнули глаза. «Тут написано «Сборы». Может, ты прав насчет Кали Маяка? Открой ее, Роланд. Открой, пожалуйста». Ребенок, который, должно быть, подарил эту коробочку Каллиму, снабдил ее за щелкой, не дававшей крышке подняться. Роланд отвел за щелку, открыл крышку и показал Эдди множество серебряных монеток. «Этого хватит, чтобы позвонить в дом Сэя Каллима?» «Да!» – кивнул Эдди. «Хватит, чтобы позвонить в Фэрбэнкс, что на Аляске». Но все эти монетки ничем нам не помогут, если Калим уже едет в Вермонт.